Глава 5 Если Евгений встречал женщину в красном, всегда вздрагивал. Она — луч света в хмуром мире. Правда, часто то была другая, вовсе не похожая на девушку его мечты. Но сейчас это она. Девушка плавно плала от универмага в восход. Волков пристроился вслед, с замиранием сердца, слушая, как скрипит снег под ее каблучками. «Если сейчас с ней заговорю, будет моей. Это точно!» — убеждал сам себя Жека. «Извините, не подскажете, сколько времени?» Девушка в красном почти не остановилась. Молча показала, что у нее нет часов. Какое у девушки было выражение лица? Может, удивленная, может быть, растерянная?» Она как-то даже отошла в сторону, отстранилась. Евгений остался один посреди людного заснеженного проспекта. Тяжелый вздох. Закурить, что ли? Вдруг за спиной забринчала гитара. Даже задребезжала, ведь на улице где-то минус двадцать, да и инструмент был так себе. Весьма звонким голосом, обыкновенным на Женин вкус, старательно выводили адон гуляет казак молодой жак обернулся парень лет тридцати тридцати двух среднего роста азиатской внешности несимпатичный с непокрытой коротко стриженной головой в какой-то коричневой демисезонной капроновой курточке с капюшоном В мешковатых затертых джинсах, заправленных в кирзовые сапоги, с соплями под посиневшим носом давал сольный концерт. «Ничего себе, артист!» — поразился Волков. «Пьяный, что ли?» Он подошел ближе, закурил. Гитарист запел вторую песню, тоже народную, типа «Калинки-малинки». Видно было, что певец из аборигенов, грубо говоря, «Чухча». И вовсе он не под воздействием алкоголя или наркотиков, вроде бы. У ног северного барда лежал раскрытый потертый гитарный футляр для сбора денег. Во дает Чухче. Магаданский ответ московскому летнему Арбату. Звучит третья песня. Хочешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять как есть? Встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стол или трон? Примечание автора. Песня Виктора Цоя. Кто-то приостанавливался, прислушивался, кто-то даже бросал в футлер мелочь. Возле аборигенного певца нарисовался подвыпивший. Завязался разговор. — Я народный талант, — донеслось до Евгения. — С чего это ты взял? Мне так руководитель Магаданского городского хора сказал. — А спой, помнишь, девочка, бесплатно. Просто сейчас денег нет. Задул холодный снежный ветер. Волков поднял воротник дубленки и заспешил в общагу. Вдогонку вместе с колючими хлопьями снега неслось. Помнишь, девочка, гуляли мы в саду? Я бессовестно нарвал букет из роз. Примечание автора. Песня Александра Новикова. На улице подвал, чьего из студеного ветра лютовала метель. Собственно, Магадану и магаданцам грех жаловаться на недостаток ветров. Столица Колымского края расположена между двух морских бухт и сжата со всех сторон сопками. Жестокие океанские ветра в большинстве своем беспрерывно безжалостно терзают город-порт. Для жителей Колымской столицы скорость ветра 5 метров в секунду – практически неощутимое явление природы. А зимой, которая длится здесь минимум полгода, эта скорость добавляет холода, то бишь стужи. А в двух словах, Магадан – город, продуваемый всеми ветрами. В свою холостяцкую конуру Николай вернулся около 23. Расследование продвигалось вперед. Продавец Анаши согласие сотрудничать. Попробовал бы не дать. Прихватили-то его с большой партией товара. Непосредственно, где живет ингуш Федя, азербайджанец не знал, но обещал в течение двух дней собрать сведения о скупчике золота. Со своей стороны сыщик с дозволения начальства обещал до суда отпустить барыгу на волю. Николай не сомневался, что Анвар наведет на делающего ваучера золотыми кавказца, иначе сидеть барыги в темнице. Вычислим Федю. Телевизор вещал о военных действиях в Чечне. Петренко не одобрял этого внутреннего инцидента. Недавно вернувшиеся двое ребят из СБР, ездившие на войну добровольно-принудительно, рассказали тяжкие вещи о том инциденте. Примечание автора. СБР. Служба быстрого реагирования при управлении по борьбе с оргпреступностью. Политика ли это? Впрочем, от политики Николай сознательно отстранялся. Без политики, как с политикой. Вдруг внимание сыщика привлек интересный диалог. На экране возникли два известных лидера с телефонами в руках. Круглое клювастое лицо главного военачальника и грушевидное лицо назначенного идола. Военный был явно смущен. Штатский негодовал. «Похерили, блиц, крик!» — изрек идол-демократ, сверкнув белизной синтетической седины. «Прогадили чеченскую компанию!» Николай встрепенулся. Он лежал на своем скрипучем диване. «Это что, правда показали или это я уже спал?» В конце долгого рабочего дня старший оперуполномоченный накатил с ребятами полстакана. скажите вот хватает денег». А с другой стороны, вам бы его заботы, где двенадцатичасовой рабочий день считается укороченным. часовой не хотите? Вот <дых> так, да, спать пора. Перед обедом позвонил Сергей. У меня пока все тихо. Как дела в конторе? Как всегда, пыхтим. «Кстати, вожди восхищены тобой, просто сын Штирлица!» Трубки довольно засопели. Николай специально подбадривал напарника. Хренек в засаде, нервы напряжены. В такой момент погладить по голове самое то. «Ну давай, Сереж, не расслабляйся. Нормально. Что нормально? Смотри, ушами не хлопай, а то этот хряк тебя вмиг хрякает еще тот злодей. Вас понял, товарищ старший уполномоченный!» Денек выдался погожим, солнышко, практически безветренно, морозь терпимый, редкие снежинки поблескивают, кружась в воздухе. Для разнообразия жизни, личное выражение героя нашего повествования, Евгений заглянул в студию звукозаписи. Он решил сделать себе сборник лучших композиций известного американского рок-гитариста Карлса Сантаны отборку должен был выполнить сам хозяин студии. Мужик хорошо разбирался в рок-музыке. Звукозапись располагалась на первом этаже современного стекло и железобетона. КСК «Металлист». На крыльце культурного комплекса магаданский почти нигилист столкнулся с Толиком Комаровским. В руках мужчину довольно потрепанный кожаный портфель. «Привет, пара за рта». «Здорово, лжака! Японские кассеты у тебя появились?» Анатолий, низкорослый мужичок лет 37-38, работающий сантехником, склонный к злоупотреблению алкоголем, приторговывал нас странными магнитофонными кассетами. Видимо, кто-то из моряков привозит. Примечание автора. В 90-е годы прошлого века, как теперь говорят в лихие 90-е, была сильная нехватка товаров. Одно время в государственных магазинах основные продукты питания, мука, крупы, сахар и так далее, продавали по талонам. Нет талона, сахар не купишь по фиксированной приемлемой цене. Приобретешь только посильно завышенной коммерческой. Делалось это, чтобы хоть как-то, по минимуму, относительно недорогих продуктов всем хватало. Нет, только южнокорейские и китайские. А когда будут? Не знаю. Возьми корейские, они не хуже японских Между прочим, знающие люди про них говорят, что кассетки из средней паршивости. Это Жек избивал цену. «Не-не», — слегка замотал головой Комаровский, — «корейские кассеты реально нормальные», — отвечаю. «Ну, если чуток цен скинешь, может, и возьму парочку». протянул продавец-любитель, — media, «не могу, я и без скидки их продам, корейские быстро расходятся». И тут Волкова осенило. «Толик, а ты по нации еврей? С чего это ты взял?» — Да фамилия у тебя, Комаровский, это ж чистая иудейская фамилия. Опять же, вон, постоянно чем-то приторговываешь. — Точно, ты еврей? Олик слегка усмехнулся, несколько раз кивнул головой. — да, правильно вычислил. — Во! А почему тогда сантехником работаешь? Это ж как-то не по-еврейски. — Всякое бывает, — смутился Анатолий. Позже Жеки рассказали, что Толик Комаровский хоть и работает с сантехником, но частенько уходит на больничный. Получается, две недели сантехничать, две-три на больничном. Ну, мало давления. «Хм, ну ясно», — хихикнул Волков, узнав о проделках Комаровского. «Евреи не особо стремятся трудиться на лопате. Им ближе на скрипке или виолончели пиликать, в крайнем случае партнерничать». Сейчас Петренко собирался проехаться до 31-го квартала. Текучка. Нужно было окончить дело по заявлению гражданина Олейника. Гражданин заявил, что был избит тремя неизвестными, те сломали ему челюсть, а соседка показала, мол, пьяным в тот вечер был пострадавший. Из расследования складывалось «крутит Олейник, скорее всего, придумал он с хулиганами». Конечно, понять гражданина можно. инженер на госпредприятии уважают, но сломанную по пьяни челюсть не оплатят по больничному. А если хулиганы, еще и посочувствуют. Николай спустился на первый этаж управления. Очкастый дежурный бойко разговаривал по телефону, часто матерясь. Надо полагать, что нецензурные выражения работник милиции употреблял в общении с коллегами. Нормально. С посторонними ведь на Переполненный автобус, поборные крики кондуктора возродили забытую профессию. Примечание автора. Несколько лет проезд в городском общественном транспорте практически по всей России был бесплатным или с самообслуживанием. Компостировались проездные талоны и так далее. Усиленные громкоговорителем требования водителя быстрее входить в транспорт. Нужная обстановка. Китренко углубился у дворы. Пятиэтажные термитники, неубранный снег. Грязновато в городе. Впереди двое молодых парней несли свернутый в трубу большой ковер. Хм, подозрительные пацаны. Они случайно не украли его? На всякий случай сыщик запомнил ребят. Это называется деформация мозга. Есть народы, которые при помощи колодок деформируют себе черепа, а у сыщиков работа деформирует мозг. И он уже видит во всем нарушение закона. Иногда Николай ловил себя на мысли, что попав в гости к другу, он начинает примерять его вещи с числящимися в розыске. Деформируется мозг от такой работы. Однако займемся нашей текучкой. Глава 6 Резким щелчком сигаретный окурок отправлен в сугроб. Потопал на высоком бетонном крыльце, отряхивая снег со своих модных башмаков. В это время за спиной магаданского почти нигилиста по дороге на одолженные у сослуживца на пять сек потасканной копейки неторопливо проезжал известный читателям сыщик Петренко. Расстегивая весьма потертую дубленку, Жека вошел в бар-кафе. Он отвозил на улицу Лукаса по просьбе Тимура дипломат. Что было в этом кейсе, Волкова не интересовало. Меньше будешь знать, лучше будешь спать. А подсобить другу правильное дело. Дипломат весом за пять килограмм, он передал именно тому дикобразу, как его описал Тимур. Друг выдал червонец, в смысле десять тысяч, на тачку, то бишь такси. Их Жека сэкономил, воспользовавшись муниципальным транспортом. «Червонец» на халяву деньги мизерные при нынешней инфляции. На все же. В этом баре-магазине можно было пропустить рюмочку бодрящего. А почему бы и нет?» За прилавком возле буфета медленно двигалась рыхлая, пожилая по Женькиным меркам, женщина в белой хлопчатой бумажной курточке, скорее куртке, с засученными рукавами. Сто грамм и пару пирожков. Пирожки с луком и яйцом или с картошкой? С картошкой. Он сел за расшатанный стол на раскачанный а половину алкоголь и стал зажевывать довольно вкусным пирожком. Настроение у Евгения приподнялось. Вспомнилась совсем недавняя безбедная жизнь. — а все будет хорошо. Перезимуем. Петренко смерил взглядом вошедшего. — Ба, кто к нам пожаловал? Желтый. Вор и цедивиз Николай посадил Желтого года четыре назад за кражу госимущества. — Разрешите, гражданин начальник. Дронович по блатному сутулился и тряс головой. «Проходи, присаживайся». Вид у посетителя был неважный. Серый в красных пятнах. Громадные ручища висели плетьми. На стул он не сел, а как-то упал. Смял небритый подбородок и резко приблизился к Николаю, прижав скрюченную ладонь к груди. «Посади меня, начальник, в камеру!» петренко только приподнял брови. Это означало «да какие проблемы!» «Сдался я, начальник, кончился. Если в камеру не закроешь, порешат меня. Завалят». Другие комедии. Не всякий в такое поверит. Однако типичная ситуация для соскорей. Частенько обращаются преступники за неофициальной помощью к своим преследователям. «Темный лес, джунгли. Так, мент поганый, а приспичит товарищ начальник». «Жизнь — замысловатая штука». Николай закрыл желтого ввс на 15 суток. Примечание автора. ИВС, изолятор внутреннего содержания. Спасал оперворо-рецидивиста. Конечно, не совсем искренними были действия сыщика. Глядишь, и желтую информацию подбросит. Но спасал. Как-то раз разговаривал старший оперополномоченный по душам с одним вором в законе. Петренко тогда сказал. «Как ни крути, а по иерархии мы выше вас стоим». Хоть и живем, случается много беднее. Авторитет преступного мира не смог тогда возразить или не хотел. Лиза в этот вечер не пришла, но зато около двенадцати ночи появился Тимур. Евгения это обрадовало Сегодня ему было скучно сидеть одному. Читать не хотелось, а телевизор показывал лишь одну фотографию хладнокровно убитого наемным киллером телевизионщика Влада Листьева. Волков просто валялся на кровати и рассматривал свою книжную коллекцию. Рамки стояли стройными рядами, солидно поблескивая позолоченными корешками. Он гордился своей библиотекой. Дюма, Вальтер Скотт, Купер, Майн Рид, Артур Конан Алексей Толстой, Стивенсон, Александр Беляев, Жюль Верн. Примечания автора. То не в теме перечисляются известные во всем мире имена писателей приключенческого жанра. Люди, хоть чуть-чуть разбирающиеся в книгах, с уважением относились к его библиотеке, на которую он потратил немало. Молодец, что появился. Чай заваривай. Глаза кавказца горели лихорадочным огнем. И опять были косяки с травкой, фоновая музыка. Сегодня в основном крутили машину. Примечание автора. «Машина. С сокращение. Легендарная российская рок-группа «Машина времени». Примечание чтеца. Лидер группы Андрей Макаревич признан иностранным агентом на территории Российской Федерации. Салатки, чай и бесконечные разговоры. Правда, на сей раз приятели ударились в мистические и божественные темы. Жака всегда удивлялся, с какой силой Тимур верит в Аллаха. «Казалось бы, занимаешься темными делами, верь в дьявола. Логично?» «Дьявол за плохое, Бог за хорошее. Если ты замешан в мутных делах, не жди от Всевышнего пощады». Так он и сказал Ингушу. «Что, я не прав?» «Прав, не прав, прокурор решит», — почему-то вздрогнул Тимур. эта трава тебя выхлестнула. Ты чего, гонишь верить в дьявола? В Аллаха, в Иисуса нужно верить. Только в Бога. Вот ты погнал». «Да ничего я не погнал. Бог карает за темные делишки». Тимур тяжело вздохнул, почесал кончик носа. «Хорошо. Расскажу тебе мусульманскую притчу. Жили два соседа. Один был праведником. Соблюдал все церковные законы и посты. Молился, как положено. Три-пять раз в день, то ся. В общем, правильный. От и да А второй был конченый бандит. Там печать ставить негде. Верный претендент в ад» но ну, состарились соседи, подходит время отправляться в мир иной. И разговорились эти старики. Второй, который бандит, спрашивает праведника. Ну, ты куда, думаешь, попадешь? Праведник отвечает. Так вот, в рай попасть должен, жизнь праведную вел. Но есть у меня на совести один мизерный грешок, который я еще в детстве совершил. Вот за него молюсь. А так, да, в рай, думаю, попасть э говорит конченый, — нашел, о чем горевать. У меня на совести столько грехов, что и в ад могут не пустить. Хочешь, заберу и твой мизерный грешок? Мне без разницы». Правильный обрадовался, отдал грешок соседу-бандиту. «Значит, умирают эти старики и к Аллаху на суд». Посмотрел на них Бог и молвил. «Ты, бывший бандит, иди в рай, а ты, бывший праведник, ступай в ад». — За что, — взмолился праведник, — а за то, что свой грех на другого перевалил? В комнате повисла тишина. Приятели несколько секунд молчали. У Евгения горело лицо. Наконец он выдавил. — Вот и Господни неисповедимы, так что ли? — Именно. Ночь подходила к концу. Было то время, когда солнце только-только просыпалось, а звезды, совсем недавно большие и яркие, нехотя таяли в студенном небе. К вечеру Петренко закурил, не сдержался. Причины тому были, само собой, не мелкие. Еще в обед должен был выйти на связь барыга-анвар. Не объявился. Хряк не приходит за деньгами. Когда Николай докладывал положение дела начальнику, тот не скрывал своего недовольства. «Петренко», — хмуро бросил вождь, — «мы пошли у тебя на поводу, и теперь всем скопом имеем шанс угодить в лужу. Неужели я зря на тебя понадеялся?» Что оставалось Николаю? Он изобразил полную уверенность, что, мол, волнения, а у самого кошки на душе скребли. Нет, что хряк угодит в засаду, старший опер не сомневался. Придет за бабками. Но этот азер... Ну, бог не дай, если барыга решил меня кинуть. С-под земли достану. Ой, достану. Николай прикурил вторую сигарету. Рано я радоваться начал. Матерый злодей хряк. Пять килограмм золота. В горле уже першило табака. Тху! Он бросил едва начатую сигарету в пепельницу. Вот такая у нас неблагодарная работенка. От никому не посоветуешь идти в сыщики. Только одержимые и долбанутые могут пыхтеть в этой системе. И все же Петренко любил свою работу. Ну, если не любил, то уважал.